Глава сорок четвертая. Лайан. Пока мы шли по темной тропинке, распугивая ночную живность, которая шустро пряталась по кустам, я все думал о словах Василины. Сколько себя помню, всегда ненавидела Мазелли. Меня раздражали его частые визиты, бесили его несмешные шутки. Порой я искренне не понимал, как такой беспринципный и ветреный эльф может править волшебным лесом. Но если принять во внимание, что он до сих пор повелитель, хотя появляется на троне раз в год по обещанию, но приходится признать, что и МЗЛ держит своих подданных в ежевых рукавицах. Эльфы не люди. Чему улыбаетесь? поинтересовалась Василина. Девушка шла рядом и, удерживая в руке фонарь своего мира, с интересом косилась на меня. Вы заметили? удивился я, поскольку даже сам за собой не уследил. Это настолько редкое зрелище? хмыкнула девушка. то я скорее ощущаю его, чем вижу. Вы полностью преображаетесь, будто скидываете маску. Становитесь собой. Вы преувеличиваете», — констатировал я и ответил на ее вопрос. Я вспомнил, как вас покоробило выражение, что эльфы не люди. Оно прозвучало, будто они звери или монстры, — пожала она плечами. «На самом деле оно правильно отражает положение вещей», — пустился я в объяснение. Иерархия в Волшебном Ресу совершенно иная. Там не передают трон только по наследству крови, как происходит у людей. Больше важна магия. Она сама выбирает наследника. Вот как? Василино странно глянула на меня. То есть эльфами правит магия? Можно и так сказать, задумчиво протянул я. Они заложники светлой силы, что течёт во всей расе. На некоем уровне эльфы все связаны И то, что происходит с одним, неизбежно влияет на остальных. «Занимательная грибница», — тихо рассмеялась девушка. «Насколько я помню, мызель долгое время на вершине. Выходит, другого наследника попросту нет? Этой загадочной силе не из кого выбирать? Почему вас это заинтересовало?» — насторожился я. «Не бойтесь, я не собираюсь на ложницы», — иронично прищурилась она. «Вы мне больше нравитесь». «Жаль, что отвергли». Ну ничего, переживу. Шуточки у вас, вздохнул я. Уверен, вы с амазелем нашли бы общий язык. Мне больше нравится искать с вами кладбище, саркастично возразила она, чем с сельфами языки. Осторожнее со словами, Василина, сурово предупредил я. Рядом с вами тёмный мак. И что? беспечно отмахнулась она. Я вас не боюсь. А стоит Остановившись, я оглянулся на отстающих работников архива. Мужчины рыцарски окружили дрожащую Амелин, которая косилась на миску, и лед как лошадь на пожар. Покачав головой, удивился, почему компаньонка по поданке упрямо бросается туда, где и страшно. Но отметив, как восхищённо посматривает она за мою спину на Василину, понимающих хмыкнул. Обернувшись, серьёзно посмотрел на свою подопечную и сообщил: "Я могу привыкнуть к вашим комплиментам". И передумать насчёт фиктивного брака. Напугали археолога голым скелетом. Поправив шляпу, улыбнулась Василина. И заставлю подписать брачный договор, сухо продолжил я. Уверена, что для этого потребуется сила, хитро поинтересовалась она. По которому вы будете обязаны ежедневно меня хвалить и всячески ублажать, закончил я. Ох, какой вы страстный! не выдержав расхохоталась она и вдруг заявила: Хорошо, Готовьте свой договор, ознакомлюсь на досуге. А вот и кладбище, это же оно. Направив пятно света от фонаря на каменный столб с полустертым именем, за которым множились такие же покосившиеся от времени памятники, резво рванула вперед. Я же остолбенел, не зная, принимать ли слова девушки всерьез. Проиграв в памяти, наш диалог покачал головой. Конечно, это сарказм. Вздохнув, подождал остальных. Пришли. — обреченно посмотрела на меня Амелин. — Да, — коротко кивнул я, — для вас особое задание, мистер По. Нужно постоять здесь и проследить, чтобы эльф и шага не сделал на кладбище. — А почему мне нельзя на кладбище? — искренне возмутился Йоу. — Потому что меня раздражаешь, — дернул я уголком рта. Служа сказал, — светлым магам категорически нельзя ступать на эту землю. — Не услышал, почему, — упрямо насупился парень. Ты что? Дёрнул его за руку Джесс. По слухам, именно здесь у покойного Астанки Вероломца, да все эти женщины были похоронены с ним, чтобы ему на том свете не скучно было, а то тёмный вернётся и наступит всем жирный драконец. Я где-то слышал, вмешался Сивка. Если светлый мак наступит на могилу тёмного, то он мгновенно сгинет. Только не понял, умрёт он или тоже превратится в тёмного. Сказки. Отмахнулся Йоу, но когда я сделал приглашающий жест и приподнял бровь, резко отвернулся Камелин. «Вы же видите, мистер По, что наш дорогой хозяин просто не желает видеть вас перепуганной, поэтому дает возможность остаться на границе кладбища. А чтобы вам одной было не страшно, таким образом просит меня присмотреть за девушкой». «О-о-о!» — заморгала Амелин, и, спрятав лукавую улыбку, бросила на меня взгляд искоса. «Спасибо, мистер Темный». Я оценю вашу заботу. Я кивнул довольный собой. Удалось избежать и возможных обмороков, и раздражающего присутствия эльфа. Мы с Джессом направились следом за мисс Скелет, а за нами скакал привязчивый скум. — Где же она? — вертел он головой. Позвал громче. — Босс! — Василина! — голос зунуло предательски дрогнул, и парень зябко поежился. — Ничего с ней, Джин. Если что, этот мелкий синяк поможет. А вот он назвал мелким, вылез из ближайшей могилы синий полупрозрачный мужчина. "Мамочки", схватился за грудь Джесс и без чувств осел на землю. "Что ты делаешь?" ледяным тоном уточнил я. "Проверяю, кто где закопан", тут же отчитался Джин. "Теперь следи, чтобы этого не прикопали", повелел я и, оставив этих двоих, направился на поиски моей неугомонной попаданки. "Она здесь?" Сив каматнул хвостом, указывая на одну из могил. Но к тому времени я и сам заметил белеющую в темноте кость мис скелет. Вместе с Василиной она склонилась над одним из памятников. "Верно", бормотала девушка, проводя пальцем по высеченным в камне знакам. "Очень похоже. Что похоже?" заинтересовался я, приближаясь к подопечной. "Лаен, подойдите сюда", не оглядываясь, потребовала она. "Смотрите, вот тут." Что это значит? Я наклонился над камнем, когда луч фонаря вырвал из темноты 6 древних символов. Э-э, вспоминая значение некоторых, задумался я: если открыть себя миру, то никогда не будешь одинок. Вроде того. А если так? Девушка закрыла два символа, предварительно положив в кисти мисс скелет ещё на два. Я присел на корточки, мознув насторожённым взглядом по камню, повернулся к Василине. Почему вы оставили эти два? Я видела их в своём мире, шипнула она. В темноте ночи глаза девушки сверкали как звёзды. Как раз перед тем, как переместиться в Дезан. Так что это означает? Колодец Миров